Итак, в справочнике говорили о Садовой и Горной улицах. Вот их я и стала искать в первую очередь. Подробно же выписать о собственных приключениях вряд ли стоит, иначе кто-нибудь непременно усомнится в моём профессионализме. Главное, я всё-таки отыскала общество Экстрим и смогла с облегчением вздохнуть свежий воздух холмов. Девушка, здесь нельзя оставлять машину. Это вам не парковка. Гаркнул мужской голос где-то совсем близко, чуть не оглушив меня. Зачем же так кричать, недовольно заметила я. Кстати, а кто тут у вас главный? Я повторно гаркнул мужчина и сурово сдвинул брови. Вы уберёте свою калымаку или нет? Сразу, как только вы отойдёте от машины, стараясь не уподобляться хаму, ответила я спокойным голосом. Ещё не хватало, чтобы вы обвинили меня в покушении на вашу жизнь. Отгоняйте свой драндулет. Будьте любезны обойтись без искаблений. Я же не критикую ваше общество. Ещё бы вы его критиковали, хмыкнул мужлан без малейших признаков раскаяния. Я молча отогнала девятку в другое место и подождала, пока ко мне приблизится суровый главнокомандующий. Мне нужно поговорить с вами, обратилась я к мужчине, когда он встал передо мной. У вас занимался экстремальными видами спорта Фадеев Виктор. Дамочка, У вас нет оснований требовать от меня конфиденциальную информацию. Да что вы говорите? Езвительно осведомилась я, продемонстрировав охватившее меня возмущение хамским отношением этого мужчины. Я имею на это все основания, так же как и право на это. Да кто вы такая? насмешливо спросил мужчина, скрестив руки на груди. Слащаво улыбаясь, я достала из сумки корочки. «Подполковник милиции Татьяна Александровна Иванова». Мужлан повертел в руках мое липовое удостоверение, и с его физиономией постепенно сползла хамская ухмылочка. «Так бы сразу и сказали», — произнес мужчина, возвращая мне красные корочки. «Мне надо с вами побеседовать. Если вы откажетесь, то завтра вам придется посетить следователя». «Окей, будем считать, что вы меня убедили. Пойдемте ко мне в офис, там поговорим». Может, сперва представитесь, спросила я. Лично мне не привычно обращаться к человеку просто на вы. Козакевич Владислав Павлович, угрюмо проворчал мужчина. Похоже, ему не слишком приглянулось перспектива общаться со мной. Офис находился на приличном расстоянии от центрального входа на территорию общества и размещался в недавно построенном двухэтажном здании. Конечная остановка прокомментировал Владислав Павлович. На протяжении всего пути меня интересовал вопрос сохранности моей машины. Владислав Павлович, а с моей машиной ничего не случится? Не удержалась я затронуть волнующую тему. Разве вы здесь видите только головах подростков? спросил Казакиевич и не дождавшись моего ответа, продолжил. Члены общества Экстрим серьёзные люди, они не занимаются мелким хулиганством, они любят более острое ощущения. С этими словами Казакевич отворил дверь и пропустил меня вперёд. Мы поднялись на второй этаж и, свернув направо, остановились перед дверью с табличкой "Директор". В комнате, громко именуемой офисом, не было ни одного лишнего предмета: стол, два жёстких стула, шкаф с какими-то карточками, наверное, со сведениями о клиентах, и жалюзи на большом окне. сомнительно чтобы казакевич проводил в этом неуютном месте весь трудовой день скорее всего заглядывал только в крайней необходимости вам по душе спартанский стиль спросила я оглядывая комнату я редко здесь бываю значит шикарно обставлять кабинет смысла нет да вы присаживайтесь татьяна александровна не стесняйтесь владислав павлович сел за стол и положил на него локти ну ради чего вы сюда приехали Я присела на жёсткий стул и откинулась на спинку. Меня интересует местонахождение Фадеева Виктора. По нашим данным, он проводил в вашем экстриме много времени, поэтому мне пришлось прийти сюда. Не у всех хватает терпения, чтобы отыскать нас, хотя умные люди сперва звонят, спрашивают адрес и только потом приезжают. К сожалению, выяснить ваш номер телефона мне не удалось, поскольку в справочной вы не значитесь. Но давайте по существу. Припомните, какого числа вы в последний раз видели Фаддеева? Тут и вспоминать нечего. 2 недели назад Фаддеев совершил неудачный прыжок и получил несколько серьёзных повреждений, в частности, сильно вывихнул ногу. Естественно, мы отправили его в больницу, где он пролежал до прошлой пятницы. И вдруг вчера заявляете, как ни в чем не бывало, и уговаривает меня позволить ему совершить еще один прыжок. Я ему категорически запретил, ведь за неделю его травмы явно не успели как следует зажить. И что вы думаете, этот придурок делает? Он втихаря решил потешиться, и вот результат. Второй раз загремел в больницу, и теперь его оттуда не скоро выпустят. Вы уверены, что Фадеев лежал в больнице вплоть до пятницы? Он не мог на несколько часов сбежать? Да нет, наверное. Я ведь каждое утро навещал его. Мы здесь все как одна команда. А в какой именно больнице лежит Вадदेव сейчас? Во второй клинической. Спасибо, произнесла я безрадостно, чует моё сердце, не связано он с убийством, но всё равно проверить надо. Больше у меня к вам вопросов нет. До свидания. Я вас провожу, а то заплутаетесь. Какая трогательная забота о ближнем. Только сейчас мне было не до благодарностей, ведь я снова рискую остаться без подозреваемого. И следует признаться, меня это обстоятельство сильно беспокоит.